Глава 42. Яхта возвращалась из Сиануквеля в Таиланд под проливным дождем. Леклер делал все в точности, как велел Шарлемань. Правда, его задержал Дефорж, Охрана из клиники, которая догнала принцессу на скоростных катерах не сразу выловила утонувшего сыщика. Остальных троих пассажиров, потерявших сознание, тут же увезли обратно на остров. Мистер Майкельсон спас мне жизнь, сказал накануне Леклерк, получая инструкции. Я не хочу, чтобы он пострадал. Похвальная забота, даю слово, вся троица будет в полном порядке, успокоил его Шарлемань, хотя знал, что капитану безразлична судьба Мунина и Евы после ссоры из-за Жюля Верна. Одинцов напрасно ломал голову над причиной симпатии Шарлеманя к Леклерку. Это была не симпатия, а прагматичный расчет. Капитан оказался подарком для большого босса, искавшего способ захватить компанию так, чтобы не оставить следов. Для начала Шарлемань воспользовался помощью Кашина. Он просил физика нанять яхту, на которой путешествовала Троица, и в случае отказа приехать в клинику вместе с постоянными пассажирами они сами вам это предложат, уверил Шарлемань, и оказался прав, как обычно. Необходимость выступать инструментом в руках партнера ущемляла самолюбие Кашина, но упираться или выяснять подробности очередной затеи Шарлеманя ему в голову не приходило. Кашин давным-давно привык играть роль номера второго при номере первом, ведомого при ведущем. Он ассистировал большому боссу не первый десяток лет и был знаком с его биографией. Когда Леклерк назвал свою фамилию, а Шарлемань отреагировал на псевдоним знаменитого родственника, физик обмолвился о службе капитана в иностранном легионе. И Шарлемань тут же проверил того вопросом о второй статье кодекса чести легионера. Мгновенный четкий ответ подтвердил, что бывших легионеров не бывает. Бывших вообще не бывает. Любое профессиональное занятие оставляет в сознании неизгладимый след. Военный, чиновник, учительница, юрист, водитель, проститутка, разведчик, токарь, медсестра, художник, вор кто угодно может найти себе новое занятие, но до конца дней будет смотреть на жизнь через призму прежней профессии. Опыт и навыки никуда не уходят, вдобавок приходит ностальгия, а психология сохраняется, и манипулировать этой психологией Шарлемань умел блестяще. Все легионеры любого гражданства, расы и вероисповедания братья по оружию и члены одной семьи, гласила вторая статья кодекса, которую Леклерк процитировал без запинки. Можно было не сомневаться, что помнит он и третью статью. Легионер привязан к своим командирам и уважает традиции. Шарлемань, как бы его офицер легиона, без труда подчинил себе ностальгирующего солдата Леклерка. Тем более задача капитана выглядела несложной. Всего лишь обычным образом вывести компанию из клиники, а спустя определенное время предложить освежающие напитки. Этот сговор вызвал у Леклерка ту растерянность после осмотра, которую заметила Троица. Впрочем, известия о тромбах и медицинские процедуры тоже сыграли свою роль. Отоспавшись спавший вместо ужина еще до рассвета капитан с людьми Шарлеманя съездил на яхту, чтобы оборудовать ее системой скрытого видеонаблюдения. А наутро утро Леклерк помог большому боссу сымитировать возвращение Дефоржа и Троицы в Сиануквиль. Отъезд компании подгадали к тому моменту, когда в клинику прибыла передовая группа охранников очередного высокопоставленного пациента. Одинцов был прав парни в одинаковых костюмах снимали все на видео, как и охрана гигантской яхты. Шарлемань получил безупречное алиби. Посторонние камеры зафиксировали, что капитан и его пассажиры свободно, живыми и невредимыми покинули клинику и отправились на принцессе в сторону Сиануквиля. Очень, кстати, Ева разгадывала яхту таинственного пациента в бинокль. Это предало происходящему естественности. Очевидно, темнокожую пассажирку и её спутников ничто не беспокоило. Мунин ошибся насчёт Дефоржа, который действительно краснел, а не бледнел от стресса. Случись Юлию Цезарю выпустить на него львов, француз провалил бы экзамен и не удостоил соответственного задания императора. Но после отравления на яхте он успел собрать волю в кулак, продержаться дольше других помогли укрепляющие лекарства, которыми накануне дефоржу снимали последствия удара током. Так что полузадушенного Леклерка спасло только падение в воду, и капитан продолжил путь, когда бойцы Шарлеманя увезли бесчувственную троицу и тело утопленника. Четыре их телефона остались на борту. Леклерк вел принцессу достаточно близко к берегу, чтобы станции сотовой мобильной связи непрерывно фиксировали их движение. Яхта пришла к причалу поблизости от Zihur Resort Хотел. Там посланец Шарлеманя забрал у ЛеКлерка телефоны и раздал четверым промокшим кхмерам, которые покатили на тук-туках в разные стороны. Большой босс полагал, что через час другой черный круг озаботится молчанием Дефоржа. Его и троицу начнут искать. Агенты сделают запрос провайдеру, а биллинг покажет, что владельцы номеров благополучно прибыли в Сиануквель, сошли на берег и там компания разделилась. Леклерк при этом будет вне подозрений. Через систему видеонаблюдения капитан отрапортовал reportował что задание выполнено. Последний пункт инструкции требовал уничтожить камеры и спутниковый телефон, который обеспечивал связь с островом. Леклерк послушно выбросил улики в море и взял курс на Таиланд. Шарлемань был доволен. все прошло по плану, если не считать гибели Дефоржа. Но с этой потерей он смирился, а рисковать лишний раз не хотел, поэтому накануне подверг Леклерка небольшой процедуре, которая дала эффект в назначенное время. Только произошло это не в тайских водах, а еще до границы. Яхта опаздывала, поскольку график движения нарушился из-за дефоржа, да и хлынувший дождь заставил капитана дополнительно сбавить скорость. Неуправляемую принцессу перехватили камбоджийские патрульные катера. За штурвалом пограничники обнаружили тело Леклерка. Ближе к ночи вскрытие показало, что причина внезапной, но естественной смерти массивная тромбоэмболия. Легочную артерию наглухо закупорили сгустки крови, подтвердив диагноз, который капитану поставили в клинике. Когда полицейский патологоанатом заканчивал свою работу, Шарлеман как раз отвечал троице на вопрос, кто виноват, но не торопился с ответом на вопрос, что делать. У Шарлемана были большие планы на эту странную компанию. Правда, пленники, которые работают из-под палки, его не интересовали то, что предстояло троице, невозможно делать по принуждению, и он рассчитывал вскоре превратить их в единомышленников. Вы, мои пациенты и гости, объявил на прощание Шарлемань. Как пациентам, вам придется соблюдать определенные требования клиники, а в здешнем гостеприимстве вы уже имели шанс убедиться. Комментировать спорное заявление никто из троицы не стал. После того, как их вернули в отдельные боксы под электронными замками, каждого ждала на прикроватной тумбочке книга Шерлимана "Восстание приговоренных к смерти". Автор полагал, что Ева Мунин или Одинцов вряд ли проведут ночь за чтением научно-популярного бестселлера, но все же заглянут в текст, а там обратят внимание на двойной эпиграф. Можно идти наперекор человеческим законам, но нельзя противиться законам природы. Жюль Верн «Двадцать тысяч лья под водой. Ненавижу смерть. В наше время человек может пережить все, кроме нее». Оскар Уайльд. Портрет Диана Грея. Не надеялся Шорлеман и на то, что его новые читатели оценят соседство французского писателя с британским. А ведь материковая Франция и островная Британия вырождавали на протяжении всей своей истории Так изящно Шерльман обозначил необходимость объединить усилия для победы над главным врагом человечества и скромным подарком начал программировать Троицу на сотрудничество. Удачно подобранный эпиграф многое говорит о книге еще до того, как она прочитана. Это камертон для настройки ума читателя и краткий манифест автора. Центральный персонаж романа Жюля Верна с помощью законов природы попирал законы земных правителей. Главный герой романа Оскара Уайльда нашел способ избежать старости. Он тоже не нарушал фундаментальных законов мироздания, но ставил себя выше законов общества. Шарлеман чувствовал свое идейное родство с обоими героями. Вдобавок его жизненный путь во многом повторял их пути. Однако в отличие от принца Дакара, ставшего капитаном Немо, чтобы встретить смерть на дне морском, и от красавчика Диана Грея, который погубил себя собственными страстями, Шарльмен собирался жить вечно, поэтому тщательно выбирал свое будущее окружение не на месяцы и даже не на годы, а на века. Избранных следовало подготовить к тому, что их ждет. Осознание предстоящего бессмертия дается непросто, не сразу и не всем. Сололеман привык действовать без спешки. К тому же, когда речь идет о вечности, торопиться вообще нельзя. Он начал с малого, с книги. Главное направить мысль умного человека в нужное русло, а дальше она, как ручей, станет сама пробиваться сквозь неприступные скалы, вбирать в себя множество других ручьев и в конце концов сделается полноводной рекой. Впрочем, никакого конца большой босс не предполагал. Мысли предстояло развиваться вечно. На следующее утро после процедуры завтрака троицы позволили выйти на прогулку. Одинцов наконец расстался с жестким воротником. Они с Муниным получили свободные полотняные рубахи, украшенные вышитыми вставками в местном стиле, и такие же свободные штаны в крупную разноцветную клетку, вроде шотландской. Еве, кроме облегающей бирюзовой блузки с вышивкой и длинной темно синей юбки, достался красный с золотом широкий пояс. К одежде каждого прилагались невесомые кожаные сандалии, идеально подходившие по размеру. Очевидно, Шарлемань хотел, чтобы компаньоны всегда были у него под рукой и не попадались лишний раз на глаза пациентам или персоналу клиники, поэтому поселил их в центральном корпусе в хозяйской ступе. К ней примыкала лужайка, обнесенная плотной изгородью из трехметровых кустов пираканты. В густой сочной зелени краснели грозди мелких яблочек и таились длинные острые шипы, которые делали изгородь непреодолимой. Когда утренний дождь стих, санитары охранники сопроводили компанию к лужайке и остались у единственного входа в пределы изгороди, а невольные гости прошли дальше. Основную часть лужайки занимала вытянутая прямоугольная площадка, метров тридцать в длину и десять в ширину. Ее ровную поверхность в едва заметных крапинах от капель дождя покрывал белый песок, гладь которого то тут, то там нарушали черные блестящие валуны разных форм и размеров. Троица прошлась по каменным плитам, которыми был вымощен весь периметр площадки от бортика из вулканического туфа до колючей изгороди. Намекают городка, сказал Одинцов, а энциклопедист Мунин сам собой не упустил случая дать товарищам более многословную справку, в которой они не особо нуждались. На огороженной лужайке Шарлейман устроил точную копию знаменитого сада камней из японского храма Рёандзи, обрацового сада сухого ландшафта, созданного мастером Суами в 1499 году. Черные камни на белом песке, резкий контраст В знак неразрывного единства и вечной борьбы противоположностей инь и ян. 15 камней расположены особым образом. Минимум один из них всегда закрыт другими и остаётся невидимым, вне зависимости от того, с какой точки зритель смотрит на композицию. Можно до изнеможения ходить вокруг площадки, но увидеть одновременно все камни не удастся. 5 столетий назад японский мастер в лаконичной манере проиллюстрировал мысль о том, что человеку недоступно абсолютное знание, хотя бы часть его всегда окутана тайной. Поэтому сад камней лучшее место для созерцания. Кружить здесь нет смысла, надо неподвижно замереть в медитации. 15 камней одновременно видны лишь просветленному, который сумеет силой мысли вознестись над землей и взглянуть на черно белую картину с высоты. И все же троица обошла площадку, считая камни в поле зрения. Самое большее 14. Шарлемань вслед за древними японцами не обманывал. А когда обход закончился, компанию ждал сюрприз. "Опа", произнес Мунин. Больше сказать было нечего, потому что в единственном просвете среди высоких колючих кустов, которые снаружи караулили охранники, появилась миниатюрная фигурка Чэнь Юшенг.